Глава 7. 6 июля, вторник, Медвежье озеро. Зеркало в комнате висело не напротив кровати, но так, что просыпаясь, Диана видела отраженную в нем часть комнаты. И сегодня, едва разлепив в веки, она обнаружила в отражении силуэт мужчины. Сердце моментально бухнулось о ребра, в голове взвыла тревожная сирена, и Диана резко села на постели, готовясь защищаться или бежать. Однако в комнате кроме нее, никого не оказалось. Благодаря плотным шторам свет с улицы почти не проникал внутрь, но все же очертания предметов она видела, а помещение было слишком маленьким, чтобы, сидя на кровати, что-то упустить. Диана все равно снова заглянула в зеркало, чтобы убедиться, но ну, силуэт исчез и там. Потеряв руками лицо, особенно слепающиеся глаза, она вздохнула и убедила себя, что это был просто сон. Находясь в пограничном состоянии, легко спутать его с реальностью. «Это ничего не значит», — откинув одеяло, Диана сползла с кровати, подошла к окну и раздернула шторы, впуская в комнату солнечный свет. Того оказалось не так уж много. День снова выдался пасмурным. Для верности она даже проверила время. Без десяти минут два часа дня. Светлее, видимо, уже не станет, если только туча ближе к вечеру растянет, но сейчас ничего это не предвещало. Несмотря на скверную погоду, Диана улыбнулась очередному дню своей жизни, не так давно начавшейся жизни жизни в которой почти не осталось наследия кирилла она съехала со снятой им квартиры нашла работу и теперь не зависит от дохода который приносил когда-то подаренный и недавно отжатый салон красоты ну почти потому что пока она все же жила на оставшиеся с тех пор средства и их все еще оставалось немало а первые деньги на новой работе еще ни разу не получала но главное все же что работа у нее есть а еще у нее есть Карпатский. Возможно, на данном этапе с ее стороны было несколько самонадеянно так думать, но он хотя бы решил дать им шанс, что уже немало. Так что улыбка Дианы в начале этого хмурого дня была в первую очередь связана с воспоминаниями о прошедшем свидании, о котором красноречиво напоминал стоящий на комоде букет роз. Надо бы все-таки поблагодарить за них, напомнила она себе. Накануне это как-то вылетело у нее из головы. Не хотелось благодарить в сообщении. Диана предпочитала звонок, но когда спохватилась, было уже поздновато. Может, Карпатский еще и не спал, но тревожить человека звонками после полуночи она считала неуместным. Сейчас он тоже едва ли был бы, кстати, это у нее ленивое утро, а у нормальных людей уже разгар рабочего дня. Лучше она позвонит попозже, вечером, когда будет больше шансов на продолжительный разговор, в процессе которого они, возможно, договорятся о новой встрече. А еще лучше, подождет, когда он позвонит сам. Мужчина ведь должен позвонить после первого свидания. Хотя бы просто узнать, как у нее дела и получила ли она его цветы. А пока ей было чем заняться. Предложенная Юлей работа удивительным образом позволила Диане практически полностью сохранить привычный образ жизни, лишь сместив все на более позднее время. Более позднее утро, как и прежде, начиналось со здорового завтрака, который она собирала в ресторане после дежурства сразу с расчетом на два дня и держала на кухне для персонала. После завтрака через небольшой перерыв Диана, как правило, шла в местный тренажерный зал, если днем у нее не была запланирована тренировка по боксу Шелкова. Потом принимала душ, не забывая про разные процедуры для ухода за кожей и волосами. Обедать она обычно ездила в город, заодно покупая себе что-нибудь несложное в приготовлении на легкий ужин. От бытовых обязанностей Диана была практически избавлена, поскольку убирались в номере горничные, они же меняли постельное белье и полотенце. Ей приходилось стирать лишь личные вещи, что она с удовольствием делала в ночное время на имеющейся в гостинице машинке с сушилкой, предназначенной для быстрого приведения в порядок небольшого количества вещей, которые некогда было отправлять в прачечную вместе с основным объемом белья. Так что, когда она говорила Карпатскому, что новое место обитания ей нравится, она не кривила душой. Здесь было очень даже неплохо. Во всяком случае, Диана считала, что вполне сможет прожить так годик, чтобы получить заветный опыт работы. А за этот год она разберется в вопросе, чем же хочет заниматься. Что еще и нравилось на медвежьем озере, так это возможность общения. Диана быстро подружилась с девчонками-администраторами из дневной смены, частенько сменяя их на добрых полчаса раньше срока, чему обе были несказанно рады. Неплохие отношения складывались у нее и с Романом, вторым ночным администратором. Еще она успела перезнакомиться с половиной горничных и большинством работников кухни а также с бариста, работавшим в примыкающем к ресторану-баре. Те в свободное время учили ее обращаться с профессиональной кофемашиной и делать разнообразные напитки. Диана не видела себя в этой профессии, но теперь считала, что любой навык — штука полезная. Нравилась ей и сама работа. Не слишком напряженная, она все же позволяла выработать привычку, которая у Дианы пока не существовала. Ведь эпизодические летние подработки, бывшие в ее жизни до Кирилла, такую привычку сформировать не могли. Самым сложным в дежурствах было не спать. И если примерно до часу ночи так или иначе находились дела, то ближе к двум гостиница, как правило, засыпала крепким сном. Бодрствовать оставались только она да охранник. Время от времени кто-нибудь выходил покурить, но это случалось крайне редко. Чаще всего было просто скучно, а иногда еще и немножечко страшно. Особенно в те моменты, когда охранник уходил на обход здания и территории, и Диана оставалась в холле совершенно одна. В такие моменты в голову лезли разные мысли и воспоминания. Например, о том дне, когда она была здесь с подругами, вскоре погибшими. Катя говорила тогда, что такие большие здания, особенно пустые, пугают людей из-за невозможности контролировать пространство. А позже здесь же на Диану напал Кирилл, и она бежала от него сквозь стену дождя, но лишь загнала саму себя в ловушку. В лесу на той стороне озера Диана еще в детстве потерялась на несколько дней, а недавно потерялась снова и столкнулась с повешенной старухой. Та вдруг подняла голову и хрипло хохоча заявила, что она ключ, ключ к чему или от чего не уточнила. Чуть позже в подвале, в котором ее однажды уже чуть не заперли, она оказалась в компании Юлии неведомого убийцы в джутовой маске, а буквально пару недель назад убегала по этим коридорам от чего-то демонического, стремящегося убить ее. Ее и всех остальных. Если задуматься, Диана странно поступила, сразу согласившись поселиться здесь и устроиться на ночную работу. Хотя Денис Савин, когда узнал об этом, с категоричностью дипломированного психолога заявил, что она поступает правильно. Бежать от того, что тебя пугает, — это тупиковый вариант. Всю жизнь бегать не получится. Рано или поздно оно тебя настигнет. Лучше сразу проработать ситуацию, заглянуть в лицо своим страхом и разделаться с ними. Правда, чуть позже Юля рассказала, что они подозревают его в организации всех странных и трагических событий, произошедших на озере в последнее время. Сказала, что считает нужным предупредить ее, но попросила не распространяться об этом. Так что, вполне возможно, Савин одобрил ее решение только потому, что она была нужна ему здесь. Для чего? Известно лишь ему. Возможно, дело в том, что она ключ? Так или иначе, а узнав, что он снова здесь, Диана приложила максимум усилий, чтобы не встретиться с ним. Хотя бы днем. Понимала, что вечером, когда она окажется привязана к месту администратора, избежать встречи уже не удастся. Но к тому моменту успеет хотя бы морально подготовиться. Нет, Диана не верила в возникшие подозрения. Из тех, кто оказался вовлечен в жуткие истории, она знала Савина лучше всех, а потому не могла поверить, что он может быть членом кровавого культа. Но выдавать ему чужие подозрения не собиралась. Пусть сами разбираются. Не хватает только в конце концов оказаться крайней. Так что своей главной задачей она считала при встрече не сболтнуть лишнего, как бы вдруг не захотелось его предупредить. Сегодняшнее дежурство обещало быть особенно тихим и унылым, поскольку в гостинице почти не осталось постояльцев. А те, что остались, кажется, приехали исключительно для того, чтобы подышать воздухом и выспаться. Последнего гостя Диана видела заходящим в гостиницу около десяти, после чего закрыла двери на замок от греха подальше. Работники ресторана покидали его через свой выход, и вскоре охранник должен был отправиться на обход, чтобы проверить, что все имеющиеся двери надежно заперты на ночь. Удивительно, но Савин пока так и не появился, хотя прекрасно знал, во сколько начинается ее смена. Диана даже начала ждать его и уже подумывала, не написать ли сообщение первой. Она уже сходила с ума от скуки, а впереди ждало почти 9 часов дежурства. В холле царила бы гробовая тишина, если бы в комнате охранника не мурлыкало радио. Оно работало там весь день, но слышно его становилось только ближе к ночи. «Пойду пройдусь по запасным выходам», — объявил охранник Константин, как раз появившийся на пороге своей комнаты. «А потом сразу сделаю обход территории. Не скучай». Он весело подмигнул ей, и Диана ответила ему улыбкой. — Постараюсь. Но когда вернётесь, выпьем вместе чая. Или кофе. Договорились. И с этими словами он удалился в сторону ресторана, оставив её совсем одну. Диана с минутку покрутилась на кресле, то беря в руки смартфон, то откладывая его. Карпатский так и не позвонил, а она за это время убедила себя, что всё-таки должна дождаться, когда он позвонит первым. В худшем случае использует повод поблагодарить за цветы, чтобы позвонить ему завтра, если он так и не созреет. В конце концов, он сам признался, что не особо подкован в таких делах. Отложив смартфон подальше, чтобы не смущал, Диана принялась выдвигать ящики стола, надеясь найти там чью-нибудь книгу и почитать. Надо бы, конечно, завести свою, но сначала ее нужно выбрать и купить. Все книги, которые она забрала со съемной квартиры, были ей уже прочитаны и теперь лежали в коробках в том самом подвальном помещении, где она уже дважды находила приключения, каких не искала. «Иди туда сейчас!» Определенно плохая идея. Даже если настоящей угрозы нет, это вредно для ее нервной системы. В ящиках, к сожалению, не нашлось ничего подходящего. То ли ее сменщики не читали книги во время дежурств, то ли не оставляли их на рабочем месте, то ли просто предпочитали электронные. Зато в глубине одного из ящиков она обнаружила связку необычных ключей. Их было пять штук, все одинаковые. Явно от одного и того же замка. Удивлял их внешний вид. Они были очень короткие, с маленькой толстой головкой, похожей на столбик с ушками. Раньше Диана этой связки не видела, и к какому замку может подойти такой ключ, не знала. Времени подумать об этом ей не дали. В коридоре послышались шаги, и она торопливо убрала связку туда, откуда взяла, словно испугалась чего-то. «Привет!» — энергично поздоровался Денис, наконец появившийся в холле. Диана встретила его улыбкой, но не смогла не подумать. «Он что, нарочно ждал, когда я останусь тут одна?» Слуха на этого, конечно, не сказала, лишь подалась вперед, вопросительно глядя на Дениса, который как раз подошел к стойке и сложил на ней руки. А я все думала, когда же ты появишься. Не мог ты не знать, во сколько я начинаю, даже если не знал, что сегодня моя смена должен был заглянуть и проверить. Денис немного смущенно пожал плечами и признался: Я собирался зайти раньше, но решил не мешать тебе в начале смены. В это время наверняка работы еще много. А потом, честно говоря, меня внезапно вырубило. Ты же знаешь, я сплю не по ночам, а как придется. Диана сочувственно кивнула, но не успела ничего сказать, как он уже переключился на другую тему. Юля говорила с тобой. О чем? Значит, еще не успела. О моем новом сне. И Денис принялся рассказывать о лабиринте с зеркалами, чем моментально пробудил бережно усыпленную несколько часов назад тревогу. Диана моментально вспомнила и о гадании во время девишника, и об утреннем бодром пробуждении. Однако вслух она ничего не сказала, только хмурилась, слушая его рассказ. «Когда я уснул сегодня, мне снова снились эти зеркала. На этот раз я увидел в одном из них огонь, как будто комната, в которой стояло зеркало, горела. И само зеркало выглядело обожженным, рама пострадала. Странно, что не сгорела, она показалась мне деревянной». Задумчиво закончил Денис и вопросительно посмотрел на нее. «Тебе это о чем нибудь говорит?» Диана пожала плечами, стараясь выглядеть как можно естественнее. Она не знала, стоит ли быть с ним откровенной, и предпочитала сначала обсудить все с Юлей, а потом ограничилась отстраненным комментарием. Все это немного жутко. Денис тем временем побарабанил пальцами по стойке и тихо добавил. А еще, знаешь, мне в какой-то момент показалось, что я вижу не только вас с Юлей, но и. Софию, как будто она была в том же месте, где и вы, но не с вами. Странно, да? Это как раз вполне объяснимо. Тон Дианы стал сочувственным. «И объясняется, скорее всего, твоим желанием ее найти». В ответ на это Денис хмуро кивнул и вдруг хлопнул руками по столешнице. «Ладно, я рассказал тебе, что хотел. Больше у меня никаких новостей, так что, если тебе со мной нечем поделиться, пойду к себе. Надо поработать над парой статей. Подозреваю, меня ждет длинная ночь, раз уж я уже поспал». Диана почувствовала легкий укол совести. Как бы там ни было, она сейчас... Фактически обманывала его, скрывала информацию. Если окажется, что Денис ни в чем не виноват, ей потом будет очень стыдно перед ним. «Продуктивной ночи тебе!» «И тебе!» Он махнул ей на прощание рукой и вернулся к себе в номер. Диана вновь осталась одна. Тишина сомкнулась вокруг нее и почему-то показалась неправильной. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, почему. Радио в комнате охраны вдруг замолчало. Диана отодвинула кресло и встала, собираясь посмотреть, в чем дело, но не успела сделать и шага в сторону комнаты, как в коридоре, в который ушел Денис. Что-то тихо звякнуло. Звук был похож на сигнал, который обычно подают велосипедисты пешеходам, обозначая свое приближение. Но откуда взяться велосипедисту в коридоре гостиницы? Неужели кто-то протащил в номер велосипед и теперь разъезжает на нем по этажу? Любопытство заставило ее забыть про радио, обогнуть стойку и заглянуть в коридор. Там ярко горели лампы, но не было видно ни велосипеда, ни единой живой души, которая могла бы просто ходить с велосипедным звонком в руках и издавать эти звуки. Впрочем, звуков тоже больше не было. Диану снова окружала тишина. И в этой тишине оглушительно громким показался гул ожившего вдруг лифта. Судя по всему, Кто-то спускался с третьего этажа. Вернувшись на рабочее место, Диана удивленно посмотрела на так и не открывшиеся створки. Сердце в груди забилось быстрее и тревожнее. Она подошла ближе к дверям лифта и прислушалась. Кабина снова приближалась. Но на этот раз снизу. Тихонько тренькнул сигнал, возвещающий о ее остановке. И створки, наконец, скользнули в стороны, заставив Диану испуганно отскочить. Внутри никого не оказалось. Она несколько секунд растерянно смотрела в пустую кабину, пока та не закрылась. Что за чертовщина? Что не так с этим лифтом? Куда он ездил? И почему вернулся пустым? Она ведь его не вызывала, кто-то должен был ехать на первый этаж, но... Никто не приехал. Вспомнился обрывок разговора, который Диана услышала перед своим предыдущим дежурством. Карпатский с Юлей как раз обсуждали лифт, кнопку парковки и... Она медленно обернулась. И неуверенно направилась к стойке. Открыла ящик, достала из него связку необычных ключей и вернулась к лифту. В сомнении замерла на месте, еще раз метнулась к стойке и забрала смартфон, сунула его в карман жакета. Стоило ей коснуться кнопки вызова, створки послушно разъехались в стороны. Диана вошла в лифт и коснулась кончиком пальца замочной скважины. — Да не может такого быть! — пробормотала она растерянно, но все же сунула в нее один из ключей. Тот вошел без каких-либо проблем. Странно. Ведь Юля сказала, что у нее нет этих ключей, а они лежат прямо здесь, в столе администратора. Чувствуя себя словно во сне, Диана повернула ключ и нажала на кнопку с буквой «П». Та загорелась. Лифт моментально закрыл двери и поехал вниз. Господи, только и смогла выдохнуть Диана. Значит, здесь все-таки есть еще один этаж. Парковка это или нет уже не так важно. Все это время в гостинице был еще один этаж. Короткая поездка закончилась. Кабина остановилась и открыла двери. Свет хлынул в темный холл, но не смог заполнить его. Внутренний голос в панике орал и ругался, веля немедленно нажать кнопку первого этажа, подняться на рабочее место и позвонить Карпатскому, но рука уже достала из кармана смартфон и включила на нем фонарик. А сама Диана? шагнула на порог лифта, не давая створкам закрыться. Луч света скользнул по помещению, выхватывая из тени знакомые очертания и предметы. Диана вновь была в холле первого этажа, только выглядел он несколько непривычно, как-то пусто, недоделано. Любопытство заставило шагнуть вперед, чтобы посмотреть поближе на знакомую дверь и узкие окна вдоль нее, на стойку администратора, уже две недели служившую ей рабочим местом. Диана даже заглянула в комнату охраны. Но та, будучи совершенно пустой, выглядела совсем уж непривычно. В гробовой тишине, окружавшей ее, даже дыхание оказалось громким. А потому шелест закрывающихся двери лифта ударил по ушам, заставив вздрогнуть и побежать обратно, но Диана не успела. Створки сомкнулись, и пару секунд спустя погасла кнопка вызова. Нажимая на нее, Диана в глубине души знала, что ничего не получится. Но когда лифт действительно не отреагировал, ее захлестнула волна ужаса. Что она наделала? Зачем вышла из кабины? Это походило на наваждение, которому было невозможно противостоять. Диана разблокировала экран смартфона, в основном, чтобы убедиться. Сигнала действительно нет, а значит, она не сможет позвонить и позвать на помощь. Надо же быть такой дурой! В сердцах прошипела Диана на себя, боясь издавать более громкие звуки. И словно в ответ на ее негодование, снова послышался велосипедный звонок. Из того же коридора, что и в прошлый раз, только теперь на этом минус первом этаже. С трудом сглотнув, Диана заставила себя заглянуть в коридор, направив в него свет фонарика. Она едва не выронила смартфон, когда в нескольких метрах от неё обнаружился детский трехколесный велосипед с тем самым звоночком, который она слышала. Вот только ни на велосипеде, ни рядом с ним никого не было. Так кто же звонил? Она не успела как следует задуматься об этом, услышав новый звук. приглушенный стук, словно что-то упало. Но не в этом коридоре, а в противоположном, там, где на привычном ей первом этаже находилась кухня персонала. «Здесь кто-то есть?» — крикнула Диана, понимая и глупость этого поступка, и безвыходность всей ситуации. «Если здесь действительно кто-то есть, то она едва ли хочет с ним встретиться лицом к лицу, ведь у этого человека наверняка недобрые намерения. А если здесь никого нет?» То неизвестно, когда ее найдут и вызволят отсюда. Вся надежда только на то, что кто-то заметит ключи в кабине лифта и догадается проверить кнопку с буквой П, как это сделала она. Но ключи может первым найти тот, кто все это время прятал их у себя. Диане не хотелось думать, что это Юля. На ее вопрос никто не отозвался. Звук больше не повторялся, а Диана вспомнила, что, кроме лифта, есть еще и лестница. Она торопливо направилась к ней, но в лучших традициях, столь любимых ей ужастиков, ступеньки никуда не вели. Ну, конечно, а чего еще она ждала? Разве она когда-нибудь видела на лестнице возможность спуститься на этаж ниже? Вот то-то и оно. Когда Диана вернулась к лифтам, стук со стороны кухни повторился. На этот раз прозвучав чуть громче, призывнее. «Хочешь, чтобы я пошла туда?» Едва слышно поинтересовалась она, обращаясь неизвестно к кому. «Ладно, будь по-твоему». Любопытство и сейчас было сильнее нее. К нему примешивалось понимание, что она уже загнала себя в ловушку и теперь не так важно, что она будет делать. Если ей захотят причинить вред, то сделают это и у лифта, и на кухне. Но сейчас было похоже, что ей скорее хотят что-то показать. Совладав, схвативший ее дрожью, Диана медленно направилась к противоположному коридору. На этом этаже... Он не был закрыт дополнительной дверью с магнитным замком. А дверь в кухню в конце коридора была приоткрыта, как бы намекая, что идти нужно именно туда. Осторожно продвигаясь вперед и постоянно прислушиваясь, Диана в какой-то момент бросила взгляд в большое панорамное окно. То выглядело так, словно за ним беспросветная ночь. Совсем как на том видео пропавшего блогера. Только теперь ей стало понятно, что это не ночь. За окном просто ничего нет. То есть только земная твердь, прикрытая чем-то черным. Никакие звуки больше не повторялись. Стало совершенно тихо. Так что Диана слышала только свои же шаги, шумное дыхание и самую малость сердцебиения. Наконец она оказалась у приоткрытой двери и сначала попыталась скользнуть за неё лучом света, но так ей ничего не удалось разглядеть, кроме края знакомого кухонного гарнитура. Тогда она осторожно потянула дверь на себя и заглянула в кухню. Сначала Диана увидела зеркала. Их было четыре штуки, и они стояли друг напротив друга, но не перпендикулярно полу, а под небольшим наклоном, поворачивая отражение поверхности к потолку. Скользнув светом фонарика выше, она смогла рассмотреть, что с потолка свисает веревка, на конце которой в петле висит тело. Сначала ее парализовал. Диана даже вдохнуть не могла, не то что закричать. Она лишь смотрела расширившимися от ужаса глазами на парня, неподвижно висящего в петле. Даже не узнала его, хотя, конечно, видела раньше, но смерть от удушья изменила его лицо. Диана не знала, сколько еще стояла бы так ни в силах не пошевелиться, не издать звук, но вдруг краем глаза она заметила движение. Где-то на краю света, льющегося от ее смартфона и тени, колыхнулось что-то темное и бесформенное. Вот тогда она вскрикнула и бросилась бежать. Сама не знала, куда, главное, прочь из этой комнаты. По коридору до главного холла пронеслась буквально вихрем, и прежде чем успела задуматься, куда же дальше, услышала знакомая тренька Нелифта. В следующую секунду его дверцы разъехались в стороны, и вскоре Диана влетела в залитую светом кабину. Сначала она несколько раз остервенела, нажала на кнопку первого этажа и только потом обернулась. Свет из кабины позволил разглядеть человека в черном балахоне, неторопливо приближающегося к лифту. Однако створки успели сомкнуться раньше, чем он подойти достаточно близко. Лифт двинулся наверх, а Диана снова разблокировала экран смартфона. Как только тот поймал сеть, она набрала номер Карпатского.